В 1794 году, опираясь в своих доводах на исторический прецедент конфликт Петра Великого и царевича Алексея, Екатерина официально поставила перед императорским советом вопрос о том, чтобы её наследником стал не сын, а внук. Она писала: Признаться должно, что несчастлив тот родитель, который себя видит принуждённым для спасения общего дела отрешить своего отродье. Премудрый государь Пётр I несомненно величайшие имел причины отрешить своего неблагодарного, непослушного и неспособного сына. Сей наполнен был против него ненавистью, злобой и хидную завистью изыскивал в отцовских делах и поступках в корзине добра пылинки худова слушал ласкателей отдалял от ушей своих истину и ничем на него не можно было так угодить как понося и говоря худо о преславным его родителя он же сам был лентяй малодушен двояк не твёрд суров робок Пьян, горяч, упрям, ханжа, невежда, весьма посредственного ума и слабого здоровья. Все эти доводы императорский совет убедить однако не смогли. Далеко не все дотошно перечисленные Екатериной недостатки царевича Алексея совпадали с недостатками Павла Великого князя, в отличие от царевича Алексея, предателем отечества назвать было невозможно. Если Алексей всячески отлынивал от государственных дел и службы, то Павел рвался то на фронт в действующую армию, то в государственный совет. Павел жаловался не на своё неумение, как в своё время царевич, а наоборот, на то, что мать не даёт ему шанса применить силы и знания на практике, целенаправленно отстраняет его от государственных дел. Павел не бегал, как Алексей за границу, не просил у иностранцев помощи, чтобы сесть на престол. Не получив здесь поддержки, Екатерина отложила на время решение деликатной проблемы. Она умела выжидать. К тому же и внук, на которого она возлагала надежды, пока ещё колебался и не давая окончательного ответа на радикальное предложение своей решительной бабки. Александр, почти так же критически, как и Павел, смотрел на последние годы правления Екатерины, однако ещё не был готов принять на свои плечи столь огромный груз, как российская империя, да ещё и потеснив при этом отца. Долгоиграющая единовластие к концу правления монарха свой КПД, как правило, сводило уже практически к нулю. Чего не избежала и вполне успешная во времена своей юности и зрелости Екатерина. В мае 1796 года Александр пишет одному из друзей: "В наших делах господствует неимоверный беспорядок, грабят со всех сторон, все части управляются дурно, порядок, кажется, изгнан ото всюду, а империя стремится лишь к расширению своих пределов". При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправлять укоренившиеся в нём злоупотребления? Это высший сил не только человека, одарённого подобным мне обыкновенными способностями, но даже и гения. Было бы странно, если бы в подобной обстановке в голове и душе Павла постепенно не сформировались взгляды диаметрально противоположные материнским. Диспотизм и благородство в Павле, когда он сам уже стал императором, сочетались удивительно легко. Диспотизм был предопределён самой российской средой обитания и тем голодом по власти, что накопился у него за десятилетия вынужденного домашнего ареста. Благородство же было плодом воспитания и целенаправленной работы над собой. Однажды во время одного из докладов на распоряжении императора хочу, чтобы было так, ему вежливо возразили, что мол сделать этого нельзя. Как это нельзя, возмутился Павел. Мне нельзя переменить закон, а потом уже делайте как угодно, пояснил разъярённому самодержцу докладчик. Ты прав, братец, сразу же успокоившись, признал император. Эта история очень характерна именно для Павла. Пётр Великий очень долго вообще обходился без законов. Екатерина II, наоборот, любила законы писать, но при необходимости легко их обходила. Павел метался между страстным желанием сделать всё по-своему и законом, к которому относился с почтением. Рыцарь не мог не уважать правила игры. Как у Петра I в юности было село Преображенское, так и у Павла I, только уже в зрелые годы, появилась своя собственная земля обитаванная, недалеко от Петербурга Гатчина. Бывшая имение своего любовника Григория Орлова Екатерина подарила сыну в 1783 году, разрешив Павлу на этом небольшом кусочке русской земли отводить душу в сласть экспериментировать над подданными, создавая в миниатюре тот мир и то общество, что он хотел бы в идеале выстроить в масштабах всей империи. В отличие от петровских потех, гачинские эксперименты Павла обычно описывались историками с нескрываемой издёвкой. Подчёркивался главным образом прусский казарменный дух, царивший там. Это правда, но не всё. Можно посмотреть на гачинские опыты и несколько иначе. Некоторые нынешние российские исследователи это уже пытаются делать. Вот красноречивая цитата из труда историка Василия Сергеева. Павел стал заботливым хозяином местечка, принялся обустраивать его, возводить новые строения для селян. Прежде всего, царевич построил больницу на 100 коек, при которой находилась аптека с полным набором необходимых лекарств и даже лаборатория. Затем появилась школа, где могли бесплатно учиться все дети округи, немного спустя суконная фабрика, обеспечивающая работой многих людей, и наконец часовня для католиков и протестантов, воплощающая экуменизм, давно ставший убеждением Павла. Не менее интересная цитата из работы другого современного историка Сергея Цветкова. У гатчинцев была одна несомненная заслуга перед русской армией, а именно в организации артиллерийского дела. В конце 18-го столетия ведущими русскими полководцами было официально признано, что артиллерия не может играть решающие роли в победе. Это было тем более опасно, что в далекой Франции при осаде Тулона уже блестяще заявил о себе один молодой артиллерийский поручик по фамилии Буонапарте. Именно в Гатчине была опробована та система организации артиллерийского дела, создание самостоятельных артиллерийских подразделений и новых орудий, повышение подвижности полевых орудий, широкое применение стрельбы картечью, превосходное обучение артиллерийских команд, без которой русская артиллерия не смогла бы совершить свои славные подвиги в 1812 году. Павловскую реформу русской армии однозначно оценить невозможно. Армию покидали как опытные офицеры, так и многочисленная накипь: гвардейские щёгали и бездельники. Канцлер Безбородко свидетельствует, Накануне вступления Павла на престол из 400 тысяч солдат и рекрут 50 тысяч было растащено из полков для домашних услуг и фактически обращены в крепостных. В последние годы царствования Екатерины офицеры ходили в дорогих шубах с муфтами в руках в сопровождении егерей или гусар в расшитых золотом и серебром фантастических мундирах. Речь идёт само собой о гвардии, а не о простом русском офицере. Изменил Павел и жизнь рядового от счастья к худшему, навязав солдату неудобную прусскую форму, столь возмущавшую практичного Суворова, своими бессмысленными напудренными косичками, но во многом и к лучшему. Антон Кирсновский в истории русской армии констатирует Императором Павлом I было обращено серьёзное внимание на улучшение быта солдат. Постройка казарм стала избавлять войска от вредного влияния постоя. Увеличены оклады, жалованье, упорядочены пенсии. Вольные работы, широко до тех пор практиковавшиеся, были строго запрещены, дабы не отвлекать войска от прямого назначения. Итак, войну против Наполеона вела уже не Екатерининская армия, а новая армия Павла I и Александра I. Последний, сам пройдя Гатчинскую школу, в основном разделял позиции отца в вопросах военного строительства. Если бы французам в 1812 году противостояла русская армия с муфтами в руках, но без современной артиллерии, то мировая история сложилась бы иначе. Редко вспоминают и о том, что именно Павел попытался первым из русских правителей напрямую говорить с народом. В первый же день правлению у стен своего дворца новый государь приказал поставить большой почтовый ящик, куда его подданные могли бы бросать письма с жалобами на любое бесправие или факт коррупции в империи. Единственный ключ от ящика хранился у императора. По словам самого Павла, он пошёл на это, желая открыть все пути и способы, чтобы глаз слабого, угнетённого был услышен. Жест благородный, но как оказалось, бесполезный. Поначалу, правда, императорская инициатива напугала многих закоренелых российских грешников, но очень быстро страх прошёл. Низы о существовании подобной возможности напрямую общаться с императором не ведали а недовольные Павлом дворяне вскоре засыпали ящик анонимными памфлетами на самого императора. Уникальная в русской истории попытка первого в государстве лица наладить прямой без посредников контакт с народом завершилась полным провалом. В этой наивной и грустной истории, как в капле воды, отражена судьба многих павловских начинаний. Уже в день коронации Павла появилось несколько важных указов, главный из которых касался порядка престола наследия и взаимоотношения членов императорской семьи. Павел исправил ошибку Петра I в этом вопросе. Ошибку, которая привела Россию к многочисленным дворцовым переворотам, а значит и нестабильности. Следующим шагом Павла стало наступление на дворянские привилегии – Затем столь же решительно Павел вторгся и в ту область, к которой старались не приближаться его предшественники, то есть в крепостную деревню. Указ 1797 года зафиксировал норму крестьянского труда в пользу помещика не более 3 дней в неделю. Он же попытался остановить процесс обезземеливания крестьян. В некоторых российских губерниях государь просто запретил продавать крестьян без земли. Отклики на этот важный указ со стороны русских помещиков и иностранных наблюдателей оказались по понятным причинам разными. Первые возмутились, сочтя решение Павла прямым ударом по помещичьим привилегиям. Вторые указ горячо приветствовали. По их мнению, император двигался в правильном направлении. Русский дипломат Вегенер, анализируя ситуацию, подчёркивал: закон, не существовавший доселе в России, позволяет рассматривать этот демарш императора как попытку подготовить низший класс нации к состоянию менее рабскому. Отечественные верхи возмущало практически всё, что бы не делал Павел Унаследовав пустую казну с огромным внутренним и внешним долгом, император предпринял немало усилий, чтобы найти новые источники доходов и остановить инфляцию. В идеале Павел поставил перед собой задачу перевесть всякого рода бумажную монету и совсем её не иметь. На радость сплетникам Павел приказал демонстративно сжечь на площади перед Зимним дворцом свыше 5 миллионов рублей в бумажных ассигнациях, а взамен переплавить в серебряную монету дворцовые сервизы. Реакция оказалась предсказуемой. Император ненормален, кто же жжёт деньги? Василий Ключевский пишет: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 Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим побуждением деятельности этого императора. Борьба со сословными привилегиями его главной задачей. Между тем, равенство и борьба с привилегиями это как раз то, чего больше всего боится политическая элита. А если такая борьба становится реальной, за это вполне можно получить и табакеркой в весок.